Глава 20. Значит так, девчонки, начал свой доклад голодный замотанный маг, уплетая ужин. Удачное место для наблюдения я нашёл. Лес практически упирается в ворота королевского сада. Почти полдня просидел на дереве, но королеву так и не видел. Завтра прямо с утра пойду. Какая-то суета там происходит. Надо разобраться. И народу тьма. Хорошо. «С утра ты, к обеду тебя сменю», — предложила я. «Только сперва идём вместе, чтобы мне потом дорогу не искать». «М-м-м-м», — согласно промычал Сол набитым ртом. «Тебе постелили в лазарете». «М-м-м», — вопросительно поднял брови Мак. «У Катерины здесь комната есть, где она оставляла на период лечения болезных. Давай дожёвывай и отбой». Ранним утром мы с Солом отправились к наблюдательному пункту. Убедившись, что место и в самом деле выбрано удачно, я вернулась в избу. Ити далековато, но с другой стороны, это и к лучшему. Меньше шансов попасться кому-нибудь на глаза. Сидеть и просто ждать было невыносимо. Поэтому мы с Фетей загрузили головы решениям вопросов о том, как вывести с органа из этого жуткого состояния тотальной зависимости, и что вообще с ним происходит. Фет: "Ну, Катерина же догадалась, Значит, мы тоже должны разобраться. Аль, его придётся увозить отсюда. Согласна. Пока не представляю как, но здесь его оставлять нельзя. Нам просто не дадут ему помочь. Думай, с чем может быть связано его состояние, а я пошарись в Екатерининных запасах трав. Может, память Александра чего подскажет? Я медленно пошла по комнате, прикасаясь к развешенным, как у миры по стенам, душистым пучкам. останавливаясь, прислушиваясь к себе. Какие-то по наитию снимала и складывала на стол. Вышла на улицу, вначавшей приходить в запустение огородик. Прошлась по рядам незнакомых кустиков и цветов. Затем села перед собравшимся пушисто-духмянным ворохом и закрыла глаза, останавливая мысли, отодвигая рациональный разум, давая простор Сашкиной памяти. Дочь, сильный знахарки, изо всех сил пыталась мне помочь, и я её услышала и поняла, что надо будет делать. Но ещё так же ясно я поняла, что этими травами не снять воздействие, только его последствия. Морозными нитями из души поднимались отчаяние и злость. Фета, думай, как они это сделали? Как Я с силой выдохнула, успокаивая нервы. «Аль, нам нужна информация. Нам нужна королева». «Ладно, пойду сменю соло. А вы тут в две светлых головы устройте мозговой штурм. От меня в этом вопросе, похоже, толку ноль. Ни черта я в ваших афлаимских заморочках не шарю». Добравшись до Мага, получил от него информацию, что королева выходила прогуляться рано утром, пока в нём никого, кроме садовников, не было. То есть завтра в это же время и отправим нашу маленькую шпионку покорять монаршее сердце. Часам к 11:00 в саду становится людно. Видимо, это пребывающие к свадьбе гости не знают, чем себя занять и слоняются без дела по саду. Я отправила Соло к ведьме и полезла на дерево. Эх, жаль, что не озадачила Фету на создание бинокля. Ничего же особо сложного. Ну да ладно, обойдёмся глазами. Тем более, что на зрение Александры грех жаловаться. Особо полезной информации моё заседание до вечера не принесло. Лай собак, ржание коней, возня в районе овчарни и конюшни. Очень хотелось увидеть Соргана, но сад его, очевидно, не интересовал. Во всяком случае, никого, похожего на молодого властелина, я не узрела, только праздно шатающиеся девицы, да шушукающиеся по кустам парочки. Отсидев в темноте все возможные места, я, разминая кости и затёкшей мышцы, помчала домой. Ладно, отсутствие информации тоже информация. Утешала меня подруга. Главное, что мы знаем, когда в саду появляется королева. На следующий день, едва забрезжил рассвет, все впятером отправились к границе леса. Солв всю дорогу успокаивал и инструктировал, спокойную, как танк, и восмерть уже заинструктированную мальву. Добравшись до места, маг полез наверх. Мы притаились внизу ждать сигнала. Как только Сол дал отмашку, Мальва уверенно потрусила к воротам сада. Мы с Феткой по-быстрому вскарабкались на дерево поближе к магу, чтобы тоже иметь возможность видеть происходящее. Ловко протиснувшись под воротами, наша артистка, поджимая переднюю лапку и тихонько жалобно поскуливая, хромыляла навстречу королеве-матери. «Вот Штирлиц с бантиком, молодец, не переигрывает!» Растерянно оглянувшись по сторонам, её величество Элиза присела перед несчастной крошкой, погладила, продолжая глазами искать возможного хозяина, но так никого и не увидев, подобрала нашу хромоножку на руки и пошла в сторону дворца. И в самом деле, столько народу понаехало, кто угодно мог потерять в этом бедламе свою любимицу. Нам же оставалось только ждать и надеяться на убедительность театрального таланта Мальвы. Сол сообщил, что смысла оставаться здесь нет. Его фамильяр при королеве, но сегодня она сюда больше не придёт. Скоро потянутся праздные гуляки. А понимать, что происходит во дворце, мы можем и в избе со слов мага, наблюдающего глазами своего фамильяра. Исходя из того, что он видел, всё прошло гладко. Её величество дала поручение прислуге оповестить гостей насчёт наидёныша и понесла собачку в свои покои, не желая с ней расставаться. Это было просто отлично. Мы боялись, что Мальву определят куда-нибудь в хозяйственные помещения, пока не найдётся несуществующий владелец. Но королеве было слишком одиноко в собственном доме. Да и Милаха наша, когда не вредничала, и в самом деле была самой очарованье. Подслушать о планах афлаимцев не удалось. Элиза избегала всё пребывающих из-за гор незнакомых людей, и вся эта предсвадебная суета её гнетала. Поэтому она практически всё время проводила в своей части дворца, выбираясь оттуда только по необходимости. Изнывая от бездеятельности и мысли, что время-то идёт, еле дождались следующего утра. Скрестили пальцы и затаились на своём месте, молясь всем богам, чтобы у Мальвы всё получилось. Время шло, а Элиза не появлялась. Или просто мы пришли слишком рано? Господи, дай мне терпение. — Не нервничайте. — Она идёт, — успокаивал нас с подругой Сол. Наконец из глубины сада появилась наша разведчица. Не забывая прихрамывать, она бежала в сторону ворот. Следом за ней, пытаясь догнать нашу красотку, спешила королева, подбирая пышные юбки. Мальва просочилась под воротами, продолжая негромко потягивать. Мы во весь дух, стараясь не шуметь, рванули к забору. Осторожно оглядевшись, королева открыла калитку и вышла к лесу, продолжая глазами искать собачку и что-то ласково приговаривать. "Ваше величество", шёпотом позвала я, выбираясь из-за куста. "Ох", тихо и испуганно выдохнула Элиза, прижимая руки к груди. "Ваше величество, не бойтесь", продолжала успокаивать её я, медленно подходя ближе, чтобы она смогла меня разглядеть. Александра, мои брови в изумлении поползли вверх. Александра, это ты? Я, ваше величество, я нам срочно надо поговорить. Девочка моя, как ты здесь оказалась? Это опасно, срывающимся голосом зашептала королева, озираясь по сторонам. Господи, я думала тебя как и мать. Лиза, Я здесь не одна, и у нас очень мало времени. Познакомьтесь, это Соль и Афета, представила я вылезающих из укрытия друзей. Событие, конечно, пришлось форсировать, и всё это было сродни шоковой терапии для ошалемлённой женщины, но времени и в самом деле было в обрез. Они Да, афлаимцы, но они свои, попыталась успокоить я, замершуй на месте с глазами полными ужаса королеву. Элиза, надо спасать Саргана и Крайт. Что происходит во дворце? Они что-то сделали с моим мальчиком? Через 4 дня свадьба. Я боюсь, что это конец. Мне его не вернуть. Крайт там будет управлять афлаим. Они нас уничтожат на законном основании. Они уже делают это руками моего сына. Всем во дворце заправляет Аксель и его доверенные маги. Далила подсовывает саргану один документ за другим. Темница забита нашими знахарями. А сын стал совсем холодным, безучастным и жестоким. Как эта выдра управляет сарганом? Твоя мама что-то говорила про фамильяра, но я мало что в этом понимаю. Для Крайта это вообще редкость. А тебе она разве не рассказала? Не успела. Значит, они всё-таки нашли способ. Нам надо увести его отсюда и попытаться вернуть в себя. Похитить? Другого выбора нет. Нет, задумчиво согласилась королева, уже взявшая себя в руки. Завтра большая охота в честь будущей свадьбы. Сейчас как раз начнётся подготовка. Далила пока во Флаиме занимается своими нарядами. Она не любит подобных развлечений. Это ваш единственный шанс застать его одного. Но даже если всё получится, куда вы его увезёте? Куда? Я ещё понимаю. Уходить будем назад, в сторону гор, в пещеру Афеты. А вот на чём? Вопрос вопросом. Вряд ли Сарган пойдёт в таком состоянии добровольно. Придётся его обездвиживать и на чём-то тащить. Здесь я помогу. Моя карета вам, понятное дело, не подойдёт, слишком приметная. А вот конюх наш простенькую телегу из тех, что используются для хозяйственных нужд, подберёт. Отлично. Пусть незаметно пригонит её к избе Екатерины в лесу. Найдёт? Конечно, найдёт. Дальше наша забота. Вам пора уходить, уже почти рассвело. Скоро здесь будет полно народу. Если что, одностороннюю связь можно держать через малью, то, что вы ей скажете, услышит Соул. Королева заторопилась к воротам. Меленькие, она обернулась. У калитки стояла смертельно уставшая женщина, мать, почти потерявшая надежду вернуть сына. Пожалуйста, пусть у вас всё получится. Другой надежды у Саргана и Крайта нет, и будущего в случае неудачи тоже нет. Мы тихо митянями устремились в лес. Как мы сможем всё это провернуть? Надо было крепко подумать.